Глава 45 Европа. «Европа оказалась между когтями американского орла и китайского дракона», сказал мне Томаш Седлачик, чешский экономист, философ, советник бывшего президента Вацлава Гавила и популярный телеведущий. «Мы беседовали с ним перед аудиторией на фестивале «Цвета остравы» в 2018 и 2019 годах. Это заявление резюмировало опасения, которые я часто слышу, путешествуя по европейским странам. Регион страдает от экзистенциального столкновения двух соперничающих систем, своего самого влиятельного союзника со времен Второй мировой войны и своего самого важного торгового партнера на сегодняшний день. Есть важные различия между стратегиями экономических убийц в Европе, которые применяют эти две страны. В отличие от других регионов, о которых мы говорили в предыдущих главах, американские экономические убийцы практически не используют принцип долга и дефицита в Европе. Вместо этого они насаждают страх. Сначала страх перед Советским Союзом, потом перед Россией, а теперь перед мусульманскими террористами. Принцип «разделяй и властвуй» опирается на попытки Москвы закрепиться в Крыму, Украине и других бывших советских республиках. Китайские экономические убийцы, напротив, делают упор на глобальное процветание и мир благодаря новому шелковому пути и своему зарождающемуся экономическому лидерству. Вторая декада нынешнего тысячелетия стала переломной. С 2009 по 2010 год экспорт Европейского Союза ЕС в Китае вырос на 38%, а экспорт Китая в ЕС вырос на 31%. И это только начало. Европа попала в критическую зависимость от Китая, в частности, о стратегически важной химической продукции металлов, минералов, электроники, фармацевтики, медицинского оборудования и материалов. А китайские экономические убийцы осознали свою растущую зависимость от Европы. Члены ЕС – одни из крупнейших иностранных инвесторов и создателей рабочих мест, а также крайне важный рынок и источник технологических достижений для Китая. К 2020 году Китай потеснил Соединенные Штаты Америки, став крупнейшим торговым партнером ЕС. Китайская третья волна экономических убийц обрушилась на Европу с предложениями инвестиций. В 2020 году ЕС и Китай заключили всестороннее соглашение об инвестициях. Его провозгласили первым в своем роде международным договором, устанавливающим равные условия для инвесторов, обеспечивающим прозрачность финансовых сделок и общий рост иностранных прямых инвестиций и торговли. Однако проблемы начались, когда европейские лидеры осудили преследование Пекина, уйгуров, агрессию в Гонконге и Южно-Китайском море и угрозы против Тайваня. В марте 2021 года ЕС одобрил санкции против Китая. В ответ Китай ввел санкции против членов парламента ЕС, ученых и представителей правительства. В отместку европейский парламент заморозил ратификацию всестороннего соглашения об инвестициях. Европа разочаровалась и в Соединенных Штатах Америки. Французский министр финансов Брюно Лемер резюмировал ситуацию в 2021 году. Соединенные Штаты хотят противостоять Китаю. Европейский Союз хочет сотрудничать с Китаем. Для китайской стратегии экономических убийц балканские страны особенно важны. Албания, Босния и Герцеговина, Болгария, Хорватия, Греция, Косово, Черногория Северная Македония, Румыния, Сербия и Словения, расположенные к северу от Турции, занимают полуостров, являющийся критически важным связующим звеном между Европой и Ближним Востоком Азией. Этот регион играет незаменимую роль в развитии нового шелкового пути. Три бывшие советские страны крайне важны для Пекина, поскольку вместе они образуют на полуострове длинный барьер или врата. Сербия – импорт загрязнений. Европейский Союз, казалось бы, бросил Сербию, не протянув ей руку помощи во время глобальной рецессии 2008 года, миграционного кризиса, начавшегося в 2015 году, и беспорядков, связанных с Брекситом. Европейский банк реконструкции и развития – отклонил просьбы Сербии о финансировании строительства современной электросети. Сербский президент Александр Вучич озвучил мнение многих, когда заявил, «Европейской солидарности не существует». Он также отказался вступать в НАТО под предлогом, что Сербия должна остаться нейтральной и не ухудшать отношения с Россией. Китайские экономические убийцы, в отличие от стран НАТО, предложили модернизировать инфраструктуру и выкупить неприбыльные промышленные заводы. Президент Си посетил Сербию в 2016 году для способствования ее интеграции в новый шелковый путь. В ходе довольно жалкой попытки нагнать упущенное, президент Трамп позировал в Белом доме на фотосессии с президентами Сербии и Косово, двух стран, между которыми шли затяжные политические и экономические споры. Трамп присвоил себе заслуги за достижение соглашения. Однако информационное агентство Reuters сообщает, «Сербский президент Александр Вучич признался репортером, что остается еще немало разногласий между Сербией и ее бывшей провинцией, объявивший о независимости в 2008 году. Позже он сообщил сербским средствам массовой информации, что Сербия заключила соглашение с Соединенными Штатами, а не с Косово. Политические аналитики назвали это соглашение неубедительным и расплывчатым. Согласно с Трампа больше интересовало то, что Сербия обязалась перенести свое посольство в Иерусалим, а Косово и Израиль согласились нормализовать связи и установить дипломатические отношения. Многим сербам казалось, что Америка стремится контролировать политику их страны и угодить Израилю, вместо того, чтобы урегулировать региональные споры или способствовать экономическому развитию. И снова Китай не стал медлить. Его экономические убийцы добились соглашений по которым их компании и правительство вложили 1,9 миллиарда долларов в Сербию с 2010 по 2019 годы, сделав акцент на столелитейных заводах, горнодобывающих предприятиях и угольных электростанциях. Более того, Китай выделил для страны кредит в размере более 7 миллиардов долларов, чтобы нанять китайские компании для развития инфраструктурных проектов. Помимо инвестиций, Сербия импортирует из Китая значительно больше товаров, чем из Соединенных Штатов Америки. Отвечая на вопрос ведущего сербского телевидения, почему Китай пришел на помощь Сербии, Вучич проявил прагматизм. «Потому что, — сказал он, — им придется закрыть часть своих сталилитейных заводов. Думаю, проблема в загрязнении воздуха». Его комментарий обнажил критический аспект китайской стратегии экономических убийц. В погоне за экономическими достижениями страна столкнулась с последствиями сильнейшего загрязнения окружающей среды, связанного с индустриализацией. Крупные китайские города десятилетиями были окутаны токсичным смогом. Сейчас, когда страна перешла на постиндустриальный, высокотехнологичный этап развития, она может положить этому конец. Китайское решение походило на экспорт загрязнений, которым на протяжении десятилетий занимались компании Соединенных Штатов Америки, когда они вырубали леса, бурили скважины и добывали нефть на Амазонке, а также разрушали другие хрупкие регионы без соблюдения мер безопасности, принятых в Соединенных Штатах Америки. Хотя из-за экономических полюсов подобная политика кажется привлекательной в краткосрочной перспективе, в таких странах, как Сербия, она создает необратимые проблемы. Вук Вуксанович, исследователь из Лондонской школы экономики, который ранее работал в Сербском министерстве иностранных дел, писал о форен-полисе. Сербские граждане стали ощущать на себе последствия этой политики. Жители Смезрево и соседней деревни Родинац, где расположен сталелитейный завод, протестуют против загрязнения воздуха и почвы, вызванного заводом, принадлежащим китайской компании ГСТИЛ. Дождь из красной пыли. Нередкость в Смезерево. В сентябре 2020 года город Бор подал заявление о возбуждении уголовного дела против. Зиджин Майнин. За загрязнение, вызванное добычей меди. Сербия занимает первое место в Европе по смертности из-за загрязнения окружающей среды и девятое в мире. Европейский парламент также выразил озабоченность в связи с китайскими экономическими проектами в Сербии, в частности относительно вопроса экологической безопасности, что стало еще одним препятствием к вхождению Сербии в ЕС. Несмотря на проблемы, связанные со многими его инвестициями, китайские экономические убийцы прочно закрепились в Сербии, в то время как американских экономических убийц словно там никогда и не было. Черногория – символ коррупции Черногория, в отличие от Сербии, является членом НАТО. Когда она вступила в блок в 2017 году, заявив о своей приверженности Западу и вызвав недовольство своего прежнего хозяина России, она поставила себя в уязвимое положение. У нее была большая задолженность перед Китаем, а Китай состоял в тесных отношениях с Россией. Президент Филипп Вуянович знал, что это станет серьезной проверкой для китайского принципа «никакого вмешательства во внутреннюю политику стран». И Китай прошел проверку. В соответствии с утверждением доктора Вэна «Вам нужны дороги, мы построим вам дороги». В 2013 году китайские экономические убийцы спросили президента Вуяновича и премьер-министра, а затем и президента Мило Джукановича, В чем нуждается народ Черногории? Ответом стали дороги. Китай приступил к строительству дорог, которым предстояло стать символом одной из проблем, связанных с исполнением желаний лидеров страны – коррупции. Китайские экономические убийцы согласились построить 25 миль шоссе общей протяженностью 100 миль от адриатического порта Бар через Черногорию в Сербию. Его назвали важным звеном нового шелкового пути, которое превратит 600 тысяч жителей Черногории во владельцев транспортного хаба Балканского региона и принесет процветание одной из беднейших стран Европы. По крайней мере, так обещали китайские экономические убийцы. Получилось иначе. В 2021 году в статье «Нью-Йорк Таймс» говорилось о результате проекта. Одно из самых дорогих в мире шоссе прорезает горы Черногории, паря над глубокими ущельями на высоких мостах, прежде чем достичь места назначения. Грязного поля за деревушкой в несколько дюжин домов, многие из которых пустуют. Матешево, население около 15 человек. Новый премьер-министр Черногории, здравка Кривокапич, который пришел в прошлом году на смену правительству, подписавшему соглашение о строительстве дорог и кредитах с Китаем в 2014 году, назвал это шоссе мегаломанским проектом, который идет из ниоткуда в никуда и серьезно подорвал финансовое положение его страны. Черногория – классический пример другого важного отличия между стратегией американских и китайских экономических убийц – указывать стране, на что тратить кредиты или выполнять собственные желания страны. Когда кредитами распоряжаются лидеры страны, у них появляется возможность рекомендовать проекты, способствующие обогащению их собственного кармана. Напротив, когда им указывают, какими инфраструктурными проектами следует заниматься, выгоду получают те же состоятельные семьи, которые владеют большинством крупных предприятий, но это не считается коррупцией, поскольку происходит значительно медленнее и представляется как результат экономического роста. В отличие от стратегии американских экономических убийц, Китай открывает ящик Пандоры Безграничные возможности для взяток и откатов за короткий период. В статье французского журнала Le Monde Diplomatique дается краткое описание 25-мильного шоссе в Черногории. Экспортно-импортный банк Китая выделил кредит в размере 809 миллионов евро для покрытия расходов за первые 41 километра дороги, которую строит China Road and Bridge Весь проект обойдется в 2,5 миллиарда евро, что составляет примерно половину ВВП Черногории. Согласно Александру Перовичу, исполнительному директору экологической организации ОЗОН, разрушение окружающей среды и коррупция идут рука об руку. Милка Тадич Мийович основатель независимого еженедельника, Мониторы, президент центра, журналистских расследований Черногории, говорит, «На верхушку власти приходится львиная доля коррупции. Джуканович и его семья стали богатейшими людьми в Черногории». Джуканович заработал немалые деньги на своей репутации, став тем человеком, который привел Черногорию к независимости от Югославии в 2006 году. Применяя тактику умелого экономического убийцы, он расправлялся со своими соперниками по принципу «разделяй властвуй», сначала сотрудничая с печально известным Слободаном Милошевичем, который как президент Югославии и Сербии был обвинен в преступлениях против человечества, а затем обратился к богатым русским олигархам-инвесторам, включая лиц близких к Кремлю, позже переключил внимание на Соединенные Штаты, которые простили ему прошлые грехи, чтобы убедить Черногорию вступить в НАТО. А теперь повернулся к Китаю, готовому финансировать проекты, которые он хотел реализовать. Но, согласно статье в Нью-Йорк Таймс, ни американские, ни европейские банки не проявили дальновидности. Помимо принципа «разделяй властвуй», Джуканович опирался и на три других принципа экономических убийц, В разное время он играл на страхе перед Соединенными Штатами Америки, различными европейскими силами и Россией. И он убедил жителей Черногории в том, что долги спасут их от дефицита. Румыния – неудачная стратегия китайских экономических убийц. Александра Постельничу, основатель фирмы «Пачамэма HM Альянс» в Румынии, В 2014 году она пригласила на меня в путешествие по ее родине. Я выступал с лекциями и проводил семинары о преображении экономики и смерти в экономику жизни в университетах, экологических группах и других организациях и встречался с представителями правительства и учеными. Однажды Александра привезла нас в Роши-Монтана, идиллическую горную местность, жители которой выступали против добычи золота открытым способом, эта добыча должна была стать крупнейшей в Европе. Вместе с группой румынских экологов-активистов я забрался на вершину одной из четырех гор, запланированных к сносу. В ужасе я взглянул на гигантский шрам золотого рудника, который уже был выкопан, полностью уничтожив соседнюю гору. Мне сказали, что рудник снова откроют, и этот чудовищный изувеченный пейзаж — пример того, каким станет весь регион, если проект продолжится. Неподалеку находилось крупное мутное озеро. «Это цианидный резервуар», — сказали мне. «Если добыча золота продолжится, резервуар станет во много раз больше». Я вспомнил ЧП на другом золотом руднике в Румынии, когда в результате прорыва плотины в Дунай хлынул цианид, и это стало одной из худших в Европе экологических катастроф. Воспоминания о Роше Монтана стали терзать меня с новой силой, когда я узнал о китайских рудниках, об эквадорском регионе Амазонки, и был вынужден признаться самому себе, что я поддерживал систему, Которые вывела экономику смерти на глобальный уровень. Особенно тяжело было узнать, что Роша и Монтана называют американским проектом. В переведенном отчете говорилось, что компании из Колорадо Пинкок, Аллен и Холт заплатили 20 миллионов долларов в 2000 году за предварительные технико-экономические исследования, доказывающие рудник принесет пользу жителям Румынии. Я почувствовал острый укол совести, осознав, что этот отчет, как две капли воды похож на те, что я писал в мою бытность экономическим убийцей, и что он отвечает интересам нескольких богатых румынских семей, но большая часть населения пострадает. В американском следе проекта я убедился, когда узнал что 80% золотодобывающей компании «Рошия Монтана Голд Майнинг Company принадлежит канадской компании «Габриэль Resources. Оставшиеся 20% принадлежат румынскому правительству. В Румынии я слышал то же, что в Латинской Америке американские и канадские инженерные и горнодобывающие компании Зачастую объединяются, поскольку они сотрудничают для получения доступа к золоту, серебру, меди и другим минералам в странах с низким уровнем дохода. После того путешествия в горный регион я встретился с влиятельным румынским журналистом, а позже сенатором Михаем Готию, ведущим активистом в движении за спасение Рошая Монтана. Сидя в кабинете университета ББШ «Бояй!» Михай рассказал мне, что североамериканские компании готовы на все, лишь бы принести прибыль своим владельцам. И возмущение, которое они вызывают, сказал он, открывает двери Китаю. Когда я предположил, что, скорее всего, китайцы поступят точно так же, он ответил. «Что может предсказать будущее? Мы знаем только прошлое». Североамериканские компании известны своей склонностью разрушать окружающую среду ради прибыли. Это стало еще одним предупреждением о том, что стратегии экономических убийц обеих стран порождают одну и ту же экономику смерти, и пора положить им конец. Хотя Румыния вступила в НАТО в 2004 году и объявила себя верным союзником Америки, Противоречия и разочарования, связанные с такими проектами, как Роши и Монтана, мотивировали китайских экономических убийц усилить свою деятельность. В 2012 году они инициировали саммит Китая и стран Центральной и Восточной Европы, также известный как 16 плюс 1. 11 стран-членов ЕС и 5 балканских стран – Албания, Босния и Герцеговина – Болгария, Хорватия, Чешская республика, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Македония, Черногория, Польша, Румыния, Сербия, Словакия и Словения вошли в новый шелковый путь. Это стало попыткой изменить тактику, разделяя властвуй, однако проблем возникло немало. Доктор Андрея Бринза... Вице-президент Румынского Азиатско-Тихоокеанского исследовательского института резюмировала ситуацию следующим образом. Практически во всех странах 16 плюс 1 было слишком много обещаний, переговоров и встреч и слишком мало реализованных проектов. Многие китайские проекты в Европе, по которым велись переговоры, были либо отменены, либо перенесены. Румыния – вторая по численности населения страна И-16 – показательный пример. Бринза назвала электростанции «Вровинари» и «Тарница Лапуштешти» – Черноводскую атомную электростанцию и гидроаккумулирующую электростанцию «Тарница Лапуштешти» – провальными проектами, заявив. Несоответствие между обещаниями и результатом повлияло на доверие к 16 плюс 1 и статус Китая как надежного инвестора в некоторых странах Центральной и Восточной Европы. Некоторые премьер-министры, например, из крупнейших стран 16, Румынии и Польши уже стали отказываться от встреч с китайскими партнерами. В конечном итоге провал проекта 16 плюс 1 – теряется на фоне гораздо более серьезных проблем. По мере того, как соперничество между Соединенными Штатами и Китаем набирает обороты, мир снова поделился на блоки. Россия. Специальная военная операция на Украине. Начиная с 15 века европейцы колонизировали большую часть мира. После двух мировых войн Европейские империи рухнули, за исключением Советского Союза, который просуществовал до 1991 года. Теперь, находясь в эпицентре соперничества двух супердержав, Европа оказалась примерно в таком же положении, что и население Африки, Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока, которое она когда-то колонизировала. В то же время на мировую арену вновь вышла страна, стоявшая за распавшимся Советским Союзом. Россия, стоя одной ногой в Европе, а другой в Азии, многие годы играла третью скрипку на фоне Соединенных Штатов Америки и Китая. Однако военная операция, начавшаяся в европейской стране, Украине, изменила ситуацию. Она привлекла внимание средств массовой информации всего мира. Экономика России меньше экономики Калифорнии и Техаса и примерно равна экономике Нью-Йорка, и экономические убийцы России не добились практически никаких результатов в мире, однако ее президент стал настоящим подрывным элементом, способным нарушить миропорядок или, по крайней мере, отвлечь мир от самого важного политикой экономического события, соперничество между Соединенными Штатами Америки и Китаем. Однако спецоперация привела к непредвиденным последствиям, прямо противоположным тому, к чему стремился президент Путин. Она лишь усилила сотрудничество между Соединенными Штатами Америки и большинством европейских стран. Укрепила НАТО, стимулировала развитие источников энергии, которые рано или поздно заменят российскую нефть и газ, вызвала страшный дефицит продовольствия в Африке и на Ближнем Востоке. Война оказала негативное влияние и на Китай. Она подорвала провозглашенную Китаем политику уважения к суверенным правам всех народов, когда Пекин не сразу поддержал Украину. Она прервала многие коммуникационные и транспортные сети нового шелкового пути, Она блокировала цепочки поставок, необходимые для китайской торговли, и так уже нарушенные пандемией коронавируса. Однако Китай получил выгоду. Говоря о Путине и Си, автор статьи, опубликованной в Foreign палусе в апреле 2022 года делает вывод. Вместе эти лидеры стремятся разрушить так называемую гегемонию Соединенных Штатов Америки в международной системе и подорвать представление о том, что мир объединен общими ценностями, воплощенными в международном праве и поддерживаемыми такими институтами, как Организация Объединенных Наций. В новом миропорядке, который они хотят установить, доминируют соперничающие и авторитарные цивилизации, каждая из которых контролирует свое, геополитическое пространство. Санкции, наложенные на Россию из-за войны, показали, что Соединенные Штаты Америки вернулись, по крайней мере, временно к стратегии экономических убийств, существовавшей до 11 сентября. Вместо того, чтобы отправлять военных, Соединенные Штаты Америки обратились к другим трем принципам – навязать российскому правительству растущие долги с вероятностью дефолта по внешним займам, усилить тревогу по поводу дефицита среди русских и поощрять раскол между Россией и странами, с которыми она ведет торговлю, а также вызвать разногласия среди ее населения. Вашингтон дал понять, что его стратегия экономических убийц не зависит от военной мощи, может применяться в крайне опасных ситуациях. Однако это, похоже, невольно сыграло на руку Китаю. В статье Foreign Policy говорится, что санкции, похоже, ускорят процесс разрыва экономических связей между Соединенными Штатами Америки и Китаем, особенно если Пекин воспользуется возможностью для повышения глобальной привлекательности своей валюты и финансовой архитектуры. Если страны не хотят делать финансово-экономическую ставку на Запад и держаться за доллар, то у них есть только одна реальная альтернатива. Китай и юань также известны как Жень-Минь-Би. Саудовская Аравия, разочаровавшись в Соединенных Штатах Америки, уже рассматривает возможность оплаты в юанях нефти, которую она продает Пекину, хотя почти 50 лет торговала сырьем исключительно в долларах. А вот долгосрочные перспективы военный конфликт России с Украиной может укрепить положение Китая как лидера движения, призванного ослабить влияние Соединенных Штатов Америки. После встречи Путина и Си в сентябре 2022 года, проявив самокритику, Путин признал, что у Си были определенные вопросы и опасения, в связи с войной. Си публично говорил о том, что крупная страна Россия должна быть ответственным лидером и привнести стабильность в неспокойный мир. А на этих встречах Си выглядел как человек, который стремится принести мир и апеллировал ко всем народам, чья экономика серьезно пострадала из-за войны на Украине. В то же время китайские экономические убийцы оказались в идеальном положении для заключения выгодных сделок по российской нефти и газу, заменив ушедших с рынка европейцев. Война на Украине снова отвлекла Соединенные Штаты Америки от укрепления отношений с Африкой, Азией, Латинской Америкой и Ближним Востоком. На нее было потрачено немало денег и политических усилий Соединенных Штатов Америки и их союзников в НАТО. Несмотря на краткосрочные сбой в экономике Китая, если Си правильно разыграет карты, он вполне сможет превратить эту чудовищную войну, грозящую миру ядерной катастрофой, в выгодную возможность для своей страны.